Глава 36. Исследовательница. Следом за Локон каюту покинула и ворона. Разрешение спуститься к себе Локон получила не раньше, чем корабль отошел на приличное расстояние от порта и взял курс на Багряное море. Локон с ужасом осознала, что угодила в ловушку, из которой уже не вырваться. Воронья песнь шла полным ходом навстречу смертельным дождевым вихрем. Даже если мы каким-то чудом и выживем, моей участи не позавидуешь, размышляла Локон. Провести остаток дней в рабстве у дракона. Неужели я и впрямь надеялась обмануть пиратов? Неужели действительно думала, что сумею спасти Чарли? Что из всех людей, живущих на этой планете, именно я способна вырвать его из когтей колдуньи? Смех да и только. Больше всего Локан расстраивало то, что Чарли может никогда не узнать, на что она пошла ради него. Вероятно, он просто сгниёт в казематах Колдуньи. А если даже случится чудо и Чарли выберется на свободу, ему расскажут лишь, что Локан покинул родную скалу, а затем канула в споры вместе с мечтой Ута, потопленной беглецами-висельниками. Локон спустилась по трапу и пошла по коридору мимо стоящих из трюма и обратно весёлых дугов. Она чувствовала себя невероятно одиноко. Так, наверное, и чувствует себя зауженным в трактире Бедняга, подавившийся куском, если никто этого не замечает или не хочет замечать. Душившие слёзы грозили брызнуть в любой момент. Локон поспешила укрыться в каюте. Она сомневалась, что рыдать у всех на виду Достойное занятие для пирата, и поэтому облегчённо выдохнула, успев затворить за собой дверь, прежде чем чувства вырвались наружу. Ой, ой, вас к ног хавсбираешь на спинку койки в узножье. Локан, ты чего? Что-то случилось? И я, и я. Ну, девушки спёрло дыхание, и она смогла лишь покачать головой. слишком много всего навалилось разом. Психика человека, как и его желудок, пластична, но до известных пределов. Да, можно переварить немалое количество пищи за один приём, но если заталкивать её в желудок слишком быстро, то она полезет обратно. Что они с тобой сделали? Локан не унимал цехак. Уж я им отомщу, обещаю. Все пальцы у них на ногах отгрызу. «Пальцы на ногах?» — сквозь слезы переспросил Локон, пытаясь представить себе это смехотворное зрелище. «Ага», — кивнул Хак, — «поступок самый, что ни на есть, героический. Ведь по вонючести пальцы ног занимают почетное третье место в списке частей человеческого тела. Но ради тебя я готов на все». Локон улеглась на койку и устремила взор в потолок но слёзы всё равно продолжали катиться по щекам локон спросил как нет на самом деле что-то случилось ничего не случилось прошептала локон и никто со мной ничего не делал я сама виновата во всём виновата я сама Капитан хочет отдать меня дракону Багряного моря в обмен на исцеление. Но и без этого я уже давно знаю, что вляпалась по уши. Так к чему я собственна удивляюсь? От чего бы мне и не закончить жалкое существование здесь, на корабле, что несётся на всех парусах навстречу року под управлением настоящего демона? Это именно то, чего я заслуживаю. Локон стала вытирать глаза, и тут большой палец левой ноги пронзила боль. "Эй!" воскликнула Локон и села, уставившись на Хака, попрежнему угибшегося в изголовье койки. "Э- прости," сказал Хак. "Но я поклялся укусить того, кто заставляет тебя лить слёзы. Кстати говоря, не хочу показаться грубым, но запах от твоих ног..." Локон снова легла. "Не спеши, пожалуйста." а то я лопну, как охлаждённый стакан, который обдали кипятком. Присеменив в покойке, Хаг взобрался на подушку и вгляделся в лицо Локан. Слёзы хоть и реже, но всё равно продолжали катиться, упрямые, как сама боль. А я побывал на берегу, похвастался Хаг. Затаился в штуке ткани, дуги выволакли ткань на пристень, а когда Форт принялся их сбывать, Я потихоньку смылся. Форти впрямь торгаш каких поискать. Кстати, город оказался очень интересным. Хочешь послушать, что я видел? Локан неуверенно пожал плечами. Ну, когда мне плохо, я стараюсь думать о чём-нибудь отвлечённом, сказал Хаг, потирая лапки. Я начну, а ты дай знать, если не поможет, тогда я заткнусь. «Иногда людям, да и крысам тоже лучше молчать. Уж я-то знаю. По крайней мере, кто-то мне однажды это сказал». Короче, я выбрался из ткани и стал наблюдать издалека, как Форд торгуется. Слов, что он писал на своей дощечке, было не про честь. Зато я видел результат. «Форд сбагрил товар выше рыночной стоимости». Причём покупатели об этом, похоже, и сами догадывались. А потом он встречался с глухими жителями острова, их оказалось не так уж и мало. Форт постоянно улыбался, говорил при помощи рук и ни разу не воспользовался дощечкой. Неужели и на других островах бывают такие изборящие глухих? Никогда прежде не видывал, как бы там ни было. Этот городишко Королю не пресигал, и королевский флаг над ним не реял. Всё это очень странно, скажу я тебе. Конечно, я понимаю, что мы уже на подступах к Багряному морю, и тем не менее, король всегда заявлял, что в его королевстве нет пиратских островов. А мы взяли да и причалили к одному из них. Я ожидал увидеть жителей в наглазных повязках, на деревянных ногах, а они оказались совершенно нормальными. Ну, а что такого? Мы, к примеру, теперь пираты, а на глазных повязках не носим, сказал Локон. Полагаю, нас тоже можно считать вполне нормальными людьми. Просто забавно, не находишь? спросил Хак. Что все пираты когда-то были нормальными людьми? Как умолк, не зная, стоит ли продолжать. Локан как ни странно почувствовала, что разговор ей и в самом деле помогает. Она никогда не испытывала тяги к путешествиям, хоть это и не мешало ей мечтать о далёких землях и заморских чашах. Именно эта любознательная часть натуры и хотела сейчас слушать рассказ Хака о пиратском острове. "Говоришь, город показался тебе интересным?" повернула девушка голову к Хаку. «И чем же именно он тебя привлек?» «О-о-о!» — воскликнул Хак. «Локон, ты не поверишь! Там есть колокольня!» Всю жизнь мечтал увидеть колокольню собственными глазами. Послушав разговоры, я узнал, что колоколов аж пятьдесят три. Странное количество не находишь. Всегда думал, что на колокольне один колокол, а тут, на тебе, пятьдесят три». Короче, я обошёл башню кругом, заглянул в окно и увидел уйму свисающих верёвок. Они для того, чтобы звонить. Тянешь, значит, за них, а колокола гудят на весь город. Эх, жаль, что крысым не разрешают дёргать колокольные верёвки. Пусть и не по силе это нам, но как приятно было бы иметь такую честь. Локан улыбнулась. Несколько мгновений назад ей это казалось невозможным, всё равно что взлететь или придумать точную рифму к слову клубень. Нет, кроме шуток, вы попробуйте. Было что-то трогательное в повествовании Хака о его прогулке по пиратскому острову. Он восхищался самыми заурядными вещами: садом, что благоухал цветами, мостовой, чьи булыжники выложены спиральными узорами. Пятивым фонтанчиком, приводимым в действие нажатием на ножную педаль. Уже один тот факт, что Хак находит все эти мелочи интересными и достойными обсуждения, заставлял внимательно слушать. Энтузиазм Хака был куда важнее, чем сам предмет разговора. Вот потому-то Локан и смогла улыбнуться. Конечно, тревоги и печали никуда не делись, однако она получила внутренний толчок, побудивший её сознание мыслить в позитивном ключе и преображать мрачные мысли в нечто менее гнетущее. А одна девочка, топнув по педали, облила своего брата, наклонившегося попить из фонтанчика, продолжил Хаг. Но ну, разве не прелесть Сразу вспомнилась собственная юность, когда я жил дома и не помышлял ни о пиратских кораблях, ни о дальних плаваниях. "Хаг, ты вовсе не обязан плыть с нами", сказал Локан. "Если хочешь, возвращайся домой". "Мне уже не вернуться", тихо ответил Хаг. "Даже если бы захотел, не смог бы, потому что моего дома больше нет". Локан уловила в голосе Хака трагическую нотку, поэтому вытягивать из него подробностей не стало. К тому же не хотелось задумываться о том, что она и сама по всей вероятности никогда не вернётся домой. "Почему, кажется, что раньше трава была зеленее?" спросил Хак. "Неужели, когда мы были юными, жизнь имела больше смысла?" "Похоже, что так", прошептала Локан. Не забыть мне тихих ночей, когда за чашкой тёплого медового чая я наблюдал за падением лунных спор. Это волнующее ожидание неведомого чуда. Я помню времена, когда жил и не боялся, сказал Хак. Помню, как просыпался каждое утро от знакомых запахов. Наивно верил, будто знаю, как пройдёт моя жизнь. В точности как у родителей, просто и скромно, без излишеств, но и не в бедности. И всё-таки сомневаюсь, что раньше было лучше, произнесла Локон, глядя в потолок. Нам хочется так думать, потому что это успокаивает. А ещё, потому что воспоминания позволяют забыться, не замечать насущных проблем, согласился Хаг. Может, мы подсознательно не хотим эти проблемы видеть. Когда мы были юными, всегда находился кто-то, кто справлялся с нашими трудностями за нас. Локон кивнула. Со временем воспоминания меняются. Они становятся либо слаще, либо горше. У каждого из нас есть на вооружении рецепт полюбившегося с детства блюда. И всякий раз, колдуя над закипающим горшочком, мы неизбежно вносим улучшения, ведь день ото дня меняемся и мы сами. Поэтому распробовать своё фирменное блюдо в первозданном виде нам уже не суждено. Точно так же и с событиями давно минувших дней. Мы не можем пережить их снова, глядя через искажённую временем призму восприятия. И, надо сказать, меня это вдохновляет. Мы неустанно преобразовываем нашу субъективную реальность, порождая предания и обликая воспоминания в баллады. И если с каждым исполнением мы эти предания и баллады невольно приукрашиваем, что ж, это делается во имя искусства, ведь прошлое зачастую оказывается на вкус слишком пресным. Мы постоянно притворяемся, будто культура и идеалы прошлого благородно стареют, точно вино. Однако в действительности они черствеют, как позабытый пряник в тёмном углу кладовой. Локон припомнила несколько давно полюбившихся нежных и даже слащавых баллад о любви, и ей определённо полегчало. Удивительно, но вся эта болтовня про колокольни и питьевые фонтанчики здорово помогла. Ощутив столь благостную перемену, большинство из нас тотчас поспешило бы забыть недавнюю хандру, но только не Локон, который предпочитал использовать перепады своего настроения для преодоления жизненных трудностей. От природу прагматичная, она решительно села в койке, готовая к схватке с любым, кто встанет у неё на пути. Я должна защитить себя, прошептала Локан. Нужно придумать, как одолеть ворону, прежде чем она продаст меня дракону. И тут, конечно же, ей очень повезло. В её каюте хранилось аж 5 разновидностей самого опасного вещества на планете.